на четвёртое. Другая часть поля шум сражения. Входит Норфолк с войскам к нему навстречу Кетсби. Кетсби отчаянно призывает Норфолка на помощь королю. Ричард сражается как лев, под ним уже убили коня, он бьётся пеший. Если Норфолк немедленно не бросит в бой свои полки, то всему конец. На помощь добрый лорд, и всё погибло. Входит король Ричард и произносит самые, наверное, известные из всей пьесы слова. Коня, коня! Венец мой за коня. Кэцбя обещает достать коня и умоляет государя поберечь венценосную жизнь. Но Ричард проявляет стойкость. Я слишком многое поставил на карту, чтобы отступать. Буду биться до конца. За коня сейчас всё отдам.